Бог звучит смиренно. Я уже говорил о рождественском посте как о времени приготовления, ожидания и внутренней самопроверки. Я говорил, что рождественский пост — есть вопрос и призыв к каждому из нас. Вопрос, чем ты живешь, в чем твое главное сокровище, то, что в лучшие минуты наполняет тебя светом и радостью, дает смысл всей твоей жизни и призыв пробиться сквозь суету и суматоху жизни к тому глубинному ее пласту, на котором человек часто неведомо для себя решает коренные вопросы своего бытия. Только вернувшись к этому пласту, только достигнув некой внутренней тишины и сосредоточенности, можно задуматься о приближающемся к нам Рождестве, ибо за 2000 лет христианской истории мы привыкли и, можно сказать, оглохли к нему. Ведь даже неверующий, шумный, деловой, лишь собою занятый мир принял эту зимнюю передышку, это праздничное настроение, сияние елок, оживление за столом, легкую радость подарков. Все это вошло в быт, стало общим достоянием и не вызывает особых вопросов. Но что, если задуматься, если вернуться к источнику всего этого, к простому, но такому необычному рассказу, с которого начинается евангелие начинается сама христианская вера вот литература веды часто употребляет термин отстранение он означает литературный прием с помощью которого привычное обыденное и в обыденности своей почти уже незаметное становится непривычным и странным но такое отстранение необходимо не только в литературе но и в духовной жизни нам нужно бесконечно нужно учиться заново удивляться тому что стало привычным и обычным. Нам нужно учиться выходить из обыденщины, чтобы приближаться к духовным источникам жизни. Праздник Рождества есть праздник пришествия в мир Бога. Конечно, если верить в Бога, нет ничего странного в том, что Бог постоянно присутствует в нашей жизни, в том, что Он вездесущ. Для неверующих же не только Рождество, но и все разговоры о вездесущем Боге не имеют решительно никакого смысла. Но сейчас речь о другом о том опыте Бога, что раскрывается в праздновании Рождества, а этот опыт совсем не равнозначен простой вере в духовную силу, незримо присутствующую и равномерно разлитую всюду в мире. Об этом опыте Бога стоит задуматься не только верующему, но и неверующему. Верующему, потому что он, как уже сказано, слишком Часто бывает глух к своей собственной вере, которая, сделавшись привычной, перестает опалять и преображать. Неверующим уже, потому что его представление о вере основывается, как правило, на незнании истины ее сущности. Итак, о чем же говорит нам Рождество? О каком пришествии Бога в мир и о каком Боге? Антирелигиозная пропаганда постоянно твердит, что Бог в представлении христиан – Это всемогущий тиран, который управляет миром откуда-то с неба и требует нерассуждающей веры, рабской покорности и слепого поклонения, что сама идея Бога неотделима от порвощения человека. Но разве не странно в таком случае, что евангельский рассказ о Рождестве буквально во всем противоречит этим утверждениям казенного безбожия? Ибо если о чем и говорится в нем, то не о всесилии и всевластии, а о немощи и смирении. В самом деле Бог приходит в мир не как всемогущий тиран, а как беспомощный, беззащитный ребенок. Где тут принуждение к слепому поклонению? Где порабощение? Не разрушаются ли здесь разом все расхожие представления о Боге? Не обличается ли все то, во имя чего атеисты требуют отказа от религии? Ведь они постоянно говорят «человек, это звучит гордо», а здесь все наоборот. «Бог» звучит смиренно. Ничего внешнего – что принуждало бы человеку унизиться, подчиниться, сдаться. Ибо не правда ли, увидеть и признать в этом ребенке Бога можно только свободно? Это значит, что первое, главное и всеобъемлющая интуиция Бога в празднике Рождества есть одновременно и интуиция человеческой свободы. Все рассказанное в Евангелии о Христе от его рождения до смерти исключает всякий другой подход, всякую другую веру, кроме вера свободной. И если бы Бог был действительно таким, каким рисует его безбожная пропаганда, он не пришел бы в мир, как говорит апостол Павел, в образе раба. Сравните послание филиппийцам, глава 2 стих 7. Вот первое, что нужно почувствовать в дни, когда приближается к нам Рождество. Нужно почувствовать всю глубочайшую неправду того выбора, перед которым ставит нас воинствующие безбожие. Если есть Бог, то человек раб, и нет у него свободы, если Бога нет, то человек свободный хозяин своей судьбы. Но Рождество говорит, что это неправда. Рождество есть великое радостное откровение о свободе человека, ибо Бога человек призван увидеть не в силе, могуществе и славе, а в смиренном ребенке, в тайне смирения, и не подчиниться ему он призван, а полюбить его, принять в свое сердце, обрадоваться всей бесконечной красоте и глубине этого смирения. Но не полюбить, не обрадоваться, не принять в сердце нельзя, опять-таки, без свободы, и потому христианская вера, растущая из опыта, радости и света Рождества — Есть вера свободная, к ней ничто не принуждает, нет в ней ничего слепого. Можно пройти мимо этой пещеры, мимо этого ребенка на руках у матери, можно в темные ночи не различить слабого света, мерцающего во тьме. Именно так не заметил тогдашний мир рождения Христа. Он продолжал поклоняться своим богам, своим властям, своим достижениям, своей культуре. И только те, кто были свободны от всех этих призрачных вер, заметили, поверили, обрадовались. И вот снова приближается все тот же призыв к самому глубокому, самому лучшему, самому свободному в нас, призыв выбрать между свободой призрачной и свободой настоящей, между человеком, превращающим себя во всесильного Бога и Богом, являющим себя в смиренном человеке, Между подчинением внешним авторитетам, призрачным ценностям, ограниченным истинам и свободой встречи с Духом и Истиной. И все это призыв Рождества, правда Рождества, сила Рождества. Вот почему звучат в церквах эти удивительные слова. «Христос рождается, славьте! Христос с небес встречайте! Христос на земле!» возноситесь, приходит сам, ибо совершенен. Главное содержание праздника Рождества, а для верующих и главная радость его, то, что на землю пришел в образе младенца, родился сам Бог, остается несомненно безумием для неверующего рационалиста, привыкшего ко всему подходить с требованием непреложных доказательств. Но весть о Боге, пришедшим в мир, кажется безумием не только современному человеку. Ее отвергали, над нею издевались и в древности. Уже апостол Павел говорил о христианстве, что оно для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. И действительно, Бог, рождающийся как младенец в убогой пещере, Бог распинаемый и умирающий на кресте, все это кажется таким нелепым, таким чуждым самой идеей Бога. Ведь Бог по определению должен быть существом неотмирным, потусторонним. К нему применимы такие наименования, как высший ум, первопричина, провидение. О нем можно философствовать, но как можно говорить о его рождении, страданиях и смерти? и антирелигиозная пропаганда, всегда выдающая себя за науку, пользуется этой неувязкой, этим противоречием и всегда бьет в ту же точку. Древние суеверия, легенды и ничего больше. Суеверие противоречит идее всемогущего и запредельного Бога, и потому оно ложное. Сама же идея Бога противоречит науке, и потому она, эта идея, тоже ложная. Итак, вопрос решен. Истина жизни и смерти устанавливается в физических или химических лабораториях, и больше нигде. Ведь вот сравнительно недавно еще радио «Москва» передавало беседу о происхождении религии, и в ней в который раз повторялись оскоменно набившие утверждения. Первобытный человек размышлял над сложными явлениями природы и своего бытия, но не умея их правильно объяснить, связывал с действиями сверхъестественных сил. Отсюда видно, что социальные корни религии тесно переплетаются с познавательными. Религия есть род социального недуга, дурной сон человечества, детская болезнь общественного развития. Нам казалось признать, что такого рода утверждения уже отжили свой век, и недостойность столичного радио, нам казалось что спор должен перейти в более высокий идейный план стать более интересным но видимо нет и опять приходится удивляться тому что к первобытным людям причислены данте паскаль и кант бетховен и бах павлов и достоевский ясно что в все эти доказательства чепуха не имеющие никакого отношения к выяснению истинной природы религии. Гораздо важнее и интереснее то противоречие между идеей Бога и опытом Бога, на которое я только что указал и которое усматривается, как мы сказали, в празднике Рождества. С одной стороны, надмирность, отчужденность, неизменность Бога, с другой – его устремление, приближение к миру и, наконец, встреча с Ним. «Приближается Христос», так начинаются многие предрождественские песнопения церкви. Сравните «Приближается Христос», «Звезда предозаряет», «Небесное множество воинства» «Приницает умных сил». Утрення, 22 декабря, стихира первая на стиховне. «Приближается Христос», и вот навстречу Ему... Звезда с неба, пастухи со своего поля, мудрецы из далекого востока. Начинается удивительное движение навстречу друг другу Бога и мира, Христа и человека. И как же согласовать два этих подхода, чисто умозрительный, выраженный в отвлеченной идее Бога, и опытный, выраженный в радости сердца, который услышал призыв «Христос рождается, встречайте». Христос на земле, возноситесь. Повторяю, с точки зрения элементарной логики, которую только и знает казенное безбожие, тут прямое противоречие. Но его нет. Оно снимается в живом религиозном опыте всего человечества. В опыте, где религия и есть как раз то совпадение противоположностей, что бывает явлено конечному высочайшему прозрению человека и составляет последнюю, самую глубокую его радость. В вере не только снимается противоречие, но в этом совпадении противоположностей раскрывается радостная тайна бытия, ибо Бог потому и приходит к нам, что Он совершенен. Совершенство, надмирность, вечность. Все это человеческие слова, указывающие на такую запредельную, высоту, для которой, может быть, нет настоящих слов. Но в религиозном опыте полнота жизни раскрывается как любовь. Бог — это совершенство, и потому Он — любовь. А любовь — это всегда движение, всегда пришествие, встреча, слияние. Приближается Христос. Вот вечное откровение о вечном Боге. Он тот, кто приходит, кому я нужен, кого Он любит. И чем выше идея Бога, тем проще становится принять его как любовь, как пришествие, как живую встречу. И потому вся история есть сплошное приближение, вхождение в мир Бога, про которого блаженный Августин еще сказал. «Для себя создал ты нас, Господи, и не успокоится наше сердце, пока не найдет тебя». Иными словами, Противоречия просто нет. Чем выше и совершеннее идея Бога, тем проще становится принять его как любовь, как встречу, как пришествие. Над философией и ее определениями возвышается живой Бог, Бог любви и движения, про которого во все времена люди радостно утверждали, что он приходит. Это знал такой великий специалист в области отвлеченной философии и точной науки, как Паскаль, который написал... Бог живой, Бог не ученых и философов, а Бог Авраама, Исаака и Иакова. Сравните Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, не философов и мудрецов. Так идея Бога подводит к опыту Бога, а опыт Бога светит и согревает нас рождественским песнопением «Приближается Христос». Приближается Бог, и сама моя жизнь становится устремлением высь встречей и соединением с Ним. Он родился в Вифлееме почти два тысячелетия назад, но это событие как бы повторяется для каждого, кто верит во Христа. Оно происходит всякий раз, когда мы устремляем к Нему свой духовный взор, ибо Бог родился на земле потому, что Его извечной целью было всегда рождаться в сердце и жизни каждого человека из очевидного сердцу. Как я уже говорил в прошлой беседе, праздник Рождества это праздник главного христианского утверждения, что Бог во Христе принял нашу человеческую природу, стал человеком и даровал нам возможность жить богочеловеческой жизнью. Я говорил также, что утверждение это встречает самое сильное сопротивление и глубокое непонимание в современном мире. Поэтому вернёмся к этой теме ещё раз. Спросим себя: что означает все сказанное для нас, называющих себя христианами. Отвечая на этот вопрос, я не намерен уходить в область философии или отвлеченного богословия. Ученик Христа оставил нам завет. Каждому спрашивающему вас, будьте готовы дать ответ о вашем уповании. Первое послание Петра, глава 3, стих 15. Так вот, в чем мое упование? Почему не многолетнее изучение естественных наук, философии и богословия, не целая жизнь, прожитая в крупнейших центрах нашей технологической и материалистической цивилизации, не поколебали веру в то, что в Иисусе Христе соединились Бог и человек? Почему все это, напротив, так укрепило ее, что вера в Богочеловечество Христа видится мне последним и всеобъемлющим ответом на все проблемы бытия, над которыми тщетно бьется современное человечество при всех его внешних достижениях? На этот вопрос я хотела бы ответить как можно проще и как можно прямее. И, конечно, все в наших ответах на вопросы о конечном и главном всегда начинается с Бога, ибо чтобы не утверждали враги религии, религиозный опыт, то есть опыт Бога и Божественного, многообразен. Так первобытный человек называет божеством в сущности ту тайну, которую не может разгадать сам, но всем своим существом ощущает в себе и вокруг. В мире действуют таинственные силы, как доброжелательные, так и враждебные человеку. И вот первобытная религия направлена, собственно говоря, не на Бога, а на эти силы, на то, чтобы при помощи обрядов, магии, жертв и тому подобного враждебное превратить в доброжелательное. Таким образом, первобытный человек стремится подчинить эти силы себе. Он еще не задается вопросом о добре и зле, об истине и лжи, как и вопросом о Боге. В его жизни, если можно так выразиться, все религиозно. Повседневные занятия отношения с другими людьми, любовь и смерть, но религия – это замкнуто целиком на каких-то таинственных силах, не на Боге. Это самый первый, самый древний, Религиозный опыт, который христианство называет теперь суеверием, и с которым оно с самого начала вступило в смертельную борьбу. На второй ступени религиозного опыта человек воспринимает Бога как верховный авторитет, высшую власть, переносит на него собственные понятия о том, какими этот авторитет и эта власть должны быть. И вот те законы, те Органы власти и порядка, которые человек находит в своем обществе и без которых он не может жить, возводится им к Богу как верховному законодателю, источнику всякой власти и порядка. И если в первом религиозном опыте Бог — это некая сила, разлитая в природе, то теперь он переживается как устроитель и законодатель человеческого общества. Итак, сперва Бог — природа, затем Бог — закон. Но только на следующей, третьей ступени своего развития и углубления религиозный опыт освобождается от антропоморфизма и утилитаризма, то есть от подчинения религии человеческим представлениям и нуждам. Только здесь религиозный опыт становится опытом встречи с Богом, встречи, в которой человек находит не отражение, но цель и смысл своего бытия, узнает о себе, что он призван к вечной жизни – обладанию вечной мудростью и истиной, вечным добром и красотой. Только здесь Бог начинает переживаться как личный Бог, ибо встреча с Ним переживается как любовь, а любовь бывает только там, где есть любящий и любимый. Только тут вся природа и весь человеческий мир раскрываются как откровение божественной любви, как то, что Бог создал своей любовью, и любовью же, дарует нам как нашу жизнь, как нашу встречу с ним, вечной любовью, вечной жизнью, недосягаемым и вот близким, непостижимым и вот открывающим себя, запредельным и вот присутствующим в нас и исполняющим нас последней радостью. В этом религиозном опыте кончается религия страха, тайной закона. Ибо тот, кто ощутил Бога, живет не страхом, а верой, не тайной, а знанием, не законом, а любовью. И только из этого опыта вырастает вера в пришествие Бога в мир, только из этого опыта вырастает опыт Бога, опыт Христа. Ибо пока Бог ощущается только как стихийная сила, только как власть и закон, ничего нельзя не понять, ни расслышать в христианстве. Но если мы ощутили Бога как надмирную и вечную любовь, а человека и мир как дар и отражение этой любви в нас, то его пришествие, его близость к нам становится самоочевидной. Не разуму, быть может, а душе, сердцу, вере. Ибо разве не знаем мы всем существом своим, что там, где любовь, там всегда желание единства, Стремление быть вместе, там движение друг к другу, ибо только в них и исполняет себя любовь. С веры в Бога-любовь начинается наша вера в Христа.